Второй и третий дни. Второй день его войны был самым мирным. Они шли. Чего опасались солдаты, то и случилось. К утру не подморозило, машины встали окончательно и пришлось им спешиться. Шли они поначалу ходка. Еще не устали, не успели устать. Да и лишнего груза ни у кого не было. Части их назывались штурмовыми, им даже шинелей перед наступлением не выдали. Только ватники. А вооружие было: автоматы и гранаты. Единственное, что скоро дало о себе знать, напитавшиеся водой затяжелевшие валенки. В обстоятельной подготовке случился где-то просчёт, а может, наоборот, аккуратность подвела. По календарю-то ещё зима стояла. В общем, обули их вместо сапог в новые нерастоптанные валенки. Особенно плохо приходилось задним, кому доставался разбитый Перетолчённый множеством ног снег, и они там поматюгивались в адрес неизвестного тылового начальства, которое так его распротак не головой думает, а видать другим каким местом. Отец на первом же привале развязал вещмешок и достал прочные американские ботинки на толстой рифлённой подошве с блестящими крючками, за которые цеплять шнурки, с высокими голяшками. Ботинками этими Единственной парой примеривал его старшина за безотказность, и отец, когда брал их, не думал о таком вот случае, мечтал отослать домой, прикидывая, что жена променяет их хотя бы на картошку. Но отослать сразу возможности не представилось, а в последние дни погода так начала ломаться, что отец решил с этим делом повременить. И даже выкроил себе обмотки из разных обрывков. Солдаты онемели от изумления, по раскрывали рты и про сигарки недокуренные забыли. А маленько опомтавшись, так принялись крыть отца, словно он вражина какой-нибудь. Ну рудской, ну куркуль. Это же надо да падла какая, и сам уцелел, еботинки с берёг. Отец мотал себе обмотки, хмыкал добродушно, а потом дёрнуло его за язык. брякнул не, кстати. Ребята, кому валенки надо? Тут некоторые горячие даже повскакивали. Ещё смеётся паразит. Но хлестать ему по шее этими валенками. Отец за оправдывался. Он, дескать, имел в виду, может, у кого свои непоноги давят, может, или промокли сильно. А эти, гляди, как прокатаны. Головки у них какие? Снаружи прижмёшь пальцем вода сочится. А во внутрь руку засунешь, там ещё сухо. Ладно, сказали ему. Заботливый какой выискался. Надень их сверху ботинок, раз они такие замечательные. Отец подержал валенки в руках, помял плотные их голяшки, и правда, хоть поверх ботинок надевай, жалко добро. Дома бы их на две зимы хватило без ремонта. А если натянуть сверху глубокие литые галоши от сырости, и три продюжат. в крайнем случае накроить из них подошв. Всем ребятишкам можно подшить пимы. Ходят поди теперь сверкают голыми пятками. В Сибири-то ещё не каплит. Там до самого апреля мороз прижимать будет. Чуть было он не сунул валенки в мешок, да вовремя одумался. Куда? Война ведь. А солдат на войне, этому его ещё покойный дед учил, должен быть лёгким. Лёг, свернулся, встал, отряхнулся. Ещё дед рассказывал одну историю, как возвращался он в 1906 году из японского плена. Их тогда до Владивостока довезли на пароходе, а уж от Владивостока они, дождавшись, когда встанет Амур, пошли пешком по льду. И вот был там среди них один солдатик, слабосильный или больной, может, так они думали. Всё отставал. Ну, мужики его жалели, шли потише, а он отстаёт и отстаёт. А потом, в который тот день и вовсе упал, уткнулся носом в снег. Тогда они решили мешок его поделить между собой. Глядишь, мол, пустой-то, он как-нибудь дойдёт. Развязали мешок, а там подковы, удила, скобы, гвозди, пудо два железяк. Вот ведь жадность человеческая, за 1000 километров пёр. Хрипел и пёр, падал и пёр. Отец вздохнул. Да, Тот солдат всё же домой шёл, а ему неизвестно, сколько ещё предстояло шагать от дома и до дома. Он достал ножик, вырезал пару стелек, подумал и ещё две вырезал в запас и испортил второй галоныще. Снова переобулся, притопнул, хорошо, наге было тепло и мягко. Чёрт мне теперь не брат, сказал отец и закинул головки валенок в кусты. Шли проходили иногда деревни, вернее, остатки деревень, обнаруживали в них следы недолгова и нетяжёлого боя. Дело в том, что они двигались вторым эшелоном. Несколько раньше вперёд ушёл другой батальон полка. Вот ему-то, как видно, и приходилось схватываться здесь с остатками немцев, с прикрытием или, может быть, факельщиками. Судя по колёсным следам, тому батальону успешиваться не пришлось. Успели ребята проскочить по холодку. Немцев они, похоже, заставали в расплох и гнали без задержки. Может, и артиллерия лупила вчера не случайно, не сослепу. Хотел отсечь их от первого эшелона. Лёгким и безопасным оказался для них этот день. Война опять отодвинулась куда-то далеко. Казалось, идут они не навстречу смерти, пулям и осколкам. Они просто совершают очередной учебный марш бросок и к вечеру вернутся в тёплые землянки. Вдобавок солнце после обеда пригрело совсем по-весеннему, а при солнышке всегда кажется, что жизнь впереди и весёлая, и долгая. И вот ведь беспечный российский солдатик, молодые парни, вчера ещё испуганно пригибавшие головы, вжимавшиеся в ненадежные борта машин, Отстёгивали каски и незаметно кидали их в снег. Для чего, дескать, это лишняя тяжесть. Отец свою каску не бросил, но не потому, что верил в её надёжность. Он командиров боялся. Его и так уже опасение взяло за ботинки. Когда переобувался, не думал об этом, а теперь запереживал: вдруг увидят, скажут: "Это что такое? Почему не по форме? Немедленно обуть в валенки!" «А где они, валенки-то? Их уже тю-тю!» Он поэтому старался с краю не держаться, забивался в середину колонны. Ребята, конечно, подметили, что он хоронится, и сообразили черти из-за чего. И тут уж они на нем отыгрались. «Товарищ лейтенант!» — кричал кто-нибудь нарочито громко, когда командиров поблизости не было. «Вроде у нас здесь американец приблудился!» Ага, союзничек занюханный. Подхватывали другие. Да не американец он, японец. Точно шпион. Его на парашюте сбросили. Японец-японец. Вон у него и глаз узкий, и нос плюский. Товарищ лейтенант, разрешите мы ему по карманам пошурудим. Наверняка у него в кисете динамит. Отец сам спешил вынуть кисет, пока эти жирепцы и правда в карман не полезли. Закуривай, ребята, японского, с динамитом. Он не обижался на подтрунивание. Понимал, пацаны ведь. Пусть подурят. Может, и дурит кто из них последний раз в жизни. А табачок у него действительно был с динамитом, настоящий самосад из домашнего запаса. Третий день жестоко отомстил им из-за передышку и за безопасность. Они долго шли лесом. Где-то за его мохнатостью разгорался яркий день, а здесь, пока ещё низко стоящее солнце, лишь иногда полосатило дорогу дымными непрочными лучами. Они привыкли к зелени хвои, к сумраку, и когда лес внезапно кончился, на минуту ослепли от хлынувшей в глаза нестерпимой белизны. И тут по ним, ослепшим, полосанула длинная пулемётная очередь. Сразу выщербила голову колонны словно прикатился с невидимой горы и врезался в людей невидимый камень. Колонна развалилась, задние кинулись обратно в лес, передние в стороны, под низкорослые сосенки, россыпью выбежавшие на опушку. А пулемет стриг над их головами ветки, осыпал хвоей, вдавливал в снег. Умолкал ненадолго и снова бил, настырно, бдительно. Стоило кому-то приподнять голову, чтобы хоть с соседом переброситься. Откуда мол он сорвался-то? С какого пупа? Как тут же движение это пресекалось коротким злым татаканьем. Отец лежал, зарывшись в снег по самые ноздри, из-под низко надвинутой каски рассматривал местность впереди. Ничего обнадёживающего он там не видел. Сплошной снежный целик до самой деревни, ни кустика, ни бугорка. Сколько они таких высоток взяли на учениях, сколько перебуровили снега. Но тогда по ним никто не стрелял, и то, бывало, задыхались, падали. А тут попробуй, да беги, если он бреет, почище парикмахера. Стреляли из крайней не то баньки, не то сараюшки, полузасыпанной снегом. Скорее все же баня, подумал отец. Сарай так далеко от дома не ставят, а баню могут, где-нибудь в конце огорода, поближе к речке. На этом месте отец заволновался, подумал нечаянно. поближе к речке и заволновался. Померещилось ему вдруг, что это его родная деревня, перенесенная за тысячи верст из Сибири. Вот так же лес обрывался там перед самой Паскотиной и открывалась на взгорке деревня. Их дом стоял крайним, а еще ближе к лесу и левее дома баня в огороде в самом конце его. От бани пологий спуск вел к речке, шагов полста было до берега. Ближе баню ставить поопасались. Речка весной широко разливалась, вода подступала к самым дверям. Отец, щуря слезящиеся глаза, стал всматриваться. Есть спуск, показалось ему. Вроде намечается. Речка не речка, но может хоть ручеёк какой, а значит, низинка. Он всё же не верил себе. Снег играл под солнцем, искрился. В глазах от напряжения плыли красные круги. Отец вспомнил Их речка забирала от деревни ещё левее, текла к краю леса, огибала его, и лес там мельчал, редел, переходил в тальниковые заросли. Он осторожно вывернул шею, глянул чуть назад и влево. Лес в дальнем конце мельчал постепенно, а не враз, как за спиною сходя на нет. Отец начал потихоньку спячиваться, расталкивая ботинками снег. Заехал в кого-то ногой, Сзади заругались. Куда ты шарашишься? Лежи. Оказалось, это сержант Чёрный, командир отделения, к которому перелепился отец после того, как снарядом опрокинула их машину. Сержант, хитрый змей, умудрился закурить. Продавил в снегу глубокую ямку, спрятал в неё насатую голову, лежал себе и потягивал. Что значит фронтовик? Позавидовал отец, глотнув слюну. Чёрного прислали к ним за 3 дня до выступления, вместе с другими младшими командирами, взявшими их необстреленных под начало. Уже на второй день всем откуда-то стало известно его история. Он будто бы воевал до этого в разведке и воевал героически. Орденов ему навешали через всю грудь, от плеча до плеча. Но потом за какую-то провинность угодил под трибунал. Ордина с него поснимали, а самого отправили в штрафбат. Только пробыл он там недолго. Как-то потребовался язык, потребовался настолько срочно, что не было возможности отправить разведчиков в долгий поиск. Чёрный вызвался добыть языка, один. Он ушёл ночью, а утром пригнал немецкого унтер-офицера. Чёрный, говорят, действовал расчётливо и придержка. Он пробрался в деревушку, занятую немцами, засел в пустом амбаре, дождался первого фрица, выскочившего перед завтраком по нужде, и взял его, не дав опростаться. По этой причине немец полз в наше расположение с большим проворством и по прибытии первым делом запросился в сортир. А после такого конфузного начала не стал упираться, рассказал всё, как на духу. Чёрному за этот подвиг вернули ордена и направили его в свою часть, которая всё ещё находилась на пополнении. Отец в эту историю верил и не верил. Может, и правда, что было, а скорее сочинили, ребята. На чёрного он, однако, поглядывал с уважением. Этот вояка, думал, сразу видать вояка. Уж очень примечательная внешность была у сержанта: высокий, чёрный, как цыган, молчаливый. и держался самостоятельно, неприступно. Глянет сверху вниз твёрдыми глазами, будто прикинет, но ну, сколько вас на пут сушёных? Из деддомовцев, наверное, догадывался отец. Потому и фамилия такая, вроде клички. Чёрный оказался смекалистым мужиком, не стал даже дослушивать отца, ткнул в снег окурок и скомандовал: "Давай к командиру". Комбата они разыскали в лесу. Он сидел, привалившись спиной к толстой сосне, разглядывал карту и ни черта не понимал. Та была дорога и та деревня. И значит, прошли здесь наши и головной дозор, и походная застава. Откуда же тогда взялся этот собачий пулемёт? Разве что наши дорогой ошиблись, мимо садонули. Нету тут никакой речки, сердито ткнул он карандашом в карту. Не обозначено. Может, пересохше, вязнул отец. Ложок, может, какой? Втроём они вернулись на пушку, Комбат сунул отцу бинокль. Гляди лучше, где он, твой ложок? Отец смотрел и внутренне съёживался. Та же белизна, тот же ровный подъём, тягун к деревне, а пологость-то где? И как он мог её увидеть, пологость? Как её вообще можно увидеть, если всё одинаково бело? Но опять, вдали, запомирещившейся ему незинкой, разглядел он полоску кустов. Точно так тянулся у них кустарник по другую сторону речки, облепишник. Бабы туда переправлялись на лодке ягоду собирать. Вроде есть, товарищ капитан, неуверенно сказал отец. Должна быть. Вроде в Володи под Вит Кузьмы, буркнул комбат. Это же через Северный полюс в Нахаловку. «Минимум полчаса скрестись, неизвестно ради чего». «Ладно, сержант, отбери двух человек, сходите, проверьте. Но учтите, если там ничего нет, вам первым начинать с левого фланга. И чтоб мне такой шорох подняли, будто вас там рота, не меньше». Отец услышал «отбери двух человек» и понял, о нем речь не идет. Ему сделалось нехорошо. представил себе, доберутся мужики до края леса, а там хрен, а не ложок. Вот начнут они и тогда его понужать. Деревня, лапоть дырявый. Померещилась ему придурку, а мы теперь помирай. — Товарищ капитан, — заторопился он, — дозвольте мне с ними. Комбат и Черный в раз повернулись к отцу, уставились на него долгими взглядами. С лица комбата сошла злость, И отец сейчас только увидел, что на остром носу у него очки, а под носом маленькие и интеллигентные усики. Да вы же ещё немца живого не видели, сказал комбат. Когда-то надоть, ответил отец. Они пошли втроём. Третьим сержант выбрал низкорослого, вертлявого солдатика, не из новобранцев, из старичков, такого же чёрного с лица, как сам. Ровно младший брат подумал отец, глянув на виртлявого. "Валерий", сказал тот и прибавил: "Валерий Павлович". "Ну и жох", определил отец. А виртлявый изогнулся в поклоне. "Вам вперёд, товарищ Сусанин". "Сусанин", думал отец, пока пробивались они к краю леса. "Сусанин, Сусалин, Мусалин". У него была такая манера вертеть непонятные слова, то лочь их переиначивать. Будет тебе сусанин. И сусанин и посусалам будет, и помусалам. Вот как не найдём ложка, всем будет за кукарека им тогда. Запоём Лазаря. Так он бормотал про себя, глушил этими нелепыми словами тревогу и успокоился только тогда, когда переползший реденький остаток леса они кувыркнулись с маленького обрывчика в ложбинку. Тут отец понял, почему он не видел ложбинки, а лишь угадывал её. Бережок был крутым, но не высоким, каких-нибудь 1,5 м, и почти сразу от него местность опять полога забирала вверх. Такая, в общем, складочка, издалека её ни почём не разглядишь. "Ай да Сусанин", сказал вертлявый, быстро доставая из шапки заранее скрученную сигарку. "Вот она, народная смедка". Больше он, впрочем, отца не хвалил. В ложбинке под снегом оказалась вода, то ли болотце там было, то ли ржавый какой ручей протекал. Следы горбившегося впереди чёрного сразу темнели, казалось, что он брёдёт, истекая кровью. И отец скоро почувствовал: хлюпает в ботинках, сырость сквозь обмотки и ватные штаны подступает аж к самым коленям. Вдобавок местами они проваливались чуть ли не до пояса. а местами, где бережок понижался, им приходилось становиться на карачки. — Куда ты завел нас, проклятый колдун? — ворчал позади Валерий, словно сам с собой разговаривал. — Мы ж не водолазы, мы пехота, царица полей. Полей, не болот. — Все, — объявил он в одном месте. — Промокло хозяйство, весь комплект плавает. Можно по-малому ходить, не снимая штанов. Без разницы, даже теплее будет. До свадьбы обсохнет, утешил его отец. Хоть бы сбоку ей зайти, думал он про баню. А там можно подползти поближе и гранату кинуть. Им повезло, они вышли даже не во фланг, а в тыл бани. Подобрались к ней, осторожно заглянули в предбанник. Предбанник был просторным, с деревянным полом, широкими лавками вдоль стен. На лавках валялось несколько испаренных веников. Всё это отец заметил, а главного, как оказалось, не рассмотрел. Чёрный, когда они отползли назад за стенку, поманул его к себе и зашептал прямо в ухо. Заметил, куда дверь открывается вовнутрь. Пока они там молчат, не дыши. А как пулемёт заработает, бей своим макроступом в дверь изо всех сил и сразу падай в сторону, сразу. Понял? Пулемет застучал. Черный торопливо ткнул отца локтем и первый кинулся в предбанник. В предбаннике они замерли, черный даже распрямиться не успел, потому что пулемет в раз смолк. Все это походило на детскую игру в прятки, только караулил их не глаз водящего, а тишина. Отец вымерил расстояние, наметил себе точку, где с той стороны двери должна была располагаться щеколда или крючок. Если они, конечно, закрылись. Пулемёт молчал. В бане заговорили, отцу показалось по-русски. Он недоумённо оглянулся на чёрного, но тот бешено показал ему глазами: "Дверь, за ней следи". В этот момент пулемёт снова загрохотал, отец ударил ногой дверь и прыгнул в сторону, а чёрный с Валерием, выставив автоматы, разом нырнули в проём. И подняли там от пулемётов трёх человек: одного немца, маленького, сморщенного, в круглых железных очках, и двух русских мужиков-власовцев, здоровых и одинаково рыжих, похожих братьев. Но это уж потом отец их рассмотрел на свету. А как они баню оборудовали, потом оценил. Вынули два бревна, установили пару пулемётов, и получился самый настоящий дот. Прямо здесь, возле бани. Черный разбил власовцам морды. Он вышел последним, оглянулся на пленных, они стояли с задранными руками, и вдруг с разворота ударил прикладом в зубы одному, другому. Так скоро и страшно, что рыжие одновременно влепились лопатками в стену и, обмякнув, поползли по ней вниз. Немец пригнулся, охватив руками голову. Но его Черный не тронул. Отошел чуток в сторону и, Достал из запасу хе ракетницу, пальнул вверх, проследил взглядом за полётом ракеты и только после этого сел прямо в снег, поставив автомат между коленями. У отца подрагивали ноги, он тоже опустился. Один Валерий перетоптывался стоя, вертел туда-сюда головой, не мог успокоиться. "Да, сержант", мелко рассмеялся он. "Попортил ты землякам говорильнике. Как же они показания давать будут?" "Они тебе дадут" У Грима сказал чёрный: "Догонят и ещё дадут". Знаю я этих выродков насмотрелся. Их бы на месте задавить, да сначала комбату представить надо. Власовцы не ворохнулись. Сидели, прислонясь затылками к стене, не сплёвывали зубной крошево. Густая кровь текла им на подбородки, на мундиры ро, пошитый из немецкого сукна. И солнце жутко белисило их устремлённые вверх, неподвижные, как у мертвецов. глаза. К вечеру этого же дня они догнали первый батальон. Встреча получилась не весёлая. Ещё часа за полтора до неё на узкой лесной дороге они снова шли лесом. Им стали попадаться раненые. По двое, по тройка вылеляли они в тыл, поддерживая друг дружку. Потом проехало сразу две конных повозки, ходячие, у кого рука перевязана, у кого плечо, подталкивали их сзади. А в самих повозках, накрытые ватниками и полушубками, стонали тяжёлые. В сумерках уже вышли они из леса и через какой-нибудь километр уткнулись в траншеи. Снег вокруг траншей был перемешан с грязью, растоплен и изрыт воронками. Отец соскользнул по высчербленной, осыпавшейся стенке вниз, задел кого-то. На него болезненным голосом заругались: "Куда прёшь, чучело?" И верно, чучело спохватился отец. Он держал под мышкой сноб необмолоченного хлеба и, надо полагать, выглядел нелепо. Еще засветло наткнулись они на поле с неубранными, почерневшими за зиму снобами. Ребята стали потрошить их, раздергивать на стельки. Валенки к этому времени у всех раскисли. Отцу стельки не требовались. Он еще в обед поменял свои оцеревшие на сухие. К тому же на нем были домашние шерстяные носки, а шерсть, она и мокрая греет. Он, тем не менее, захватил один сноп целиком. Опять над ним смеялись. Ты что, мол, дядя, не коровенку ли собрался завести? Отец помалкивал. Скальтесь, скальтесь, думал. Погодите, как попадем на ночь куда-нибудь в грязь, в сырость, сами же запросите, батя, дай соломки под бочок. И вот теперь с этим снопом он шарашился здесь промеж раненых. Отец положил его на бровку, запомнил место и осторожно двинулся вдоль траншей. Впереди, в углублении, привалившись к стенке, стояли двое. По лицам их совсем молодым. Отец определил: сержанты из полковой школы. Стояли они молча и полуотвернувшись друг от друга, будто только что перецапались. Отец подошёл, на ходу вынимая кисет. С табачком разговор скорее клеится. Спросил: Ребята, что у вас здесь случилось-то?» Тот, который стоял подальше, вдруг сжал виски и длинно выругался, словно отец обидел его. Потом вовсе отвернулся к стенке, уткнулся в нее лицом. Второй оторвал у отца бумажки, запустил пальцы в кесет и тихо, как бы оправдываясь за товарища, сказал. «Дружка у нас убило». Он никак не мог свернуть цигарку, руки тряслись. Отец машинально забрал у него бумажку, свернул, подал. Сержант вставил цигарку в рот, оглянулся боязливо и шипнул: Мы тут, батя, под свой обстрел катюш попали. Как так? растерялся отец. Сержант пожал плечами. Выскочили из леса с ходу траншеи эти взяли на ура. Фрицы в деревню Удрапали, деревня вон на бугре. А нас через минуту накрыло. Да как же они так по своим, не понимал отец. Не знаю, батя, не знаю, сержант жадно затянулся. То ли мы поторопились, то ли они опоздали, а потом ещё немцы добавили, обрадовались гады. Постаранись, постаранись, раздались голоса. Санитары тащили на носилках раненого. Стой, неожиданно звонко сказал раненый, когда носилки поравнялись. Дайте слово сказать. Он приподнялся на локтях, и отец узнал его. Это был Замполит первого батальона, худой старик с будённовскими усами, только седыми и жидкими. "Сынки, родные", закричал Замполит, напрягая жилистую шею. "Да воюй войти тут, сынки, бейте их". Глаза его, искалеченные будь встречный взгляд, молили о прощении. "А я уж видать отвоевался, отвоевался я". Санитары двинулись дальше, дани и не останавливались совсем, только шаг замедлили. А Замполит силесь при встать, у него, видать, были перебиты ноги. Всё выкрикивал высоким молодым голосом: "Я отвоевался, отвоевался, сынки, счастливо вам, сынки".